«Анастасия Венецианова. Маленькая опера». Читает Олег Шубин. Люси заметно нервничала. Длинные тонкие пальцы теребили розу на облегающем вечернем платье. Светлая прядь волос выбилась из прически, упав на черные густые ресницы. Девушка поглядывала в окно, то и дело поправляя непослушный локон. Машина плавно скользила по идеально ровной дороге. На Артасе умели строить. Ричард взглянул на возлюбленную через зеркало заднего вида. «Ты прекрасна!» — он улыбнулся. «Может, зря мы прикрепили этот дурацкий цветок?» — нахмурилась девушка. «Он только усилит эффект». Зеленые глаза лукаво блеснули. «Ты думаешь?» — она все еще сомневалась. «Уверен». Голос Рича был твердым, как и всегда. И вообще, все его действия совершались без колебаний. «Если решение принято, зачем тратить время на сомнения? Лучше разработать план действий?» Эта фраза частенько звучала из его уст. «А если они смогут уловить ультразвук?» «Милая, новое поколение этой планеты уже не то, что раньше. Да и сигнал я включу, когда зал наполнит музыка. Они ничего не смогут понять». Рич снова улыбнулся. Люси не помнила, когда у него появились нежные чувства. Это и удивило, и обрадовало одновременно. Однако взаимностью она не отвечала. На то были причины. «Тебе не жалко их?» — спросил мужчина после недолгой паузы. Люси вскинула на него удивленный взгляд. «Я должна их жалеть? Они разрушили мою жизнь!» «Те, кто это сделал, давно канули в лету. На Артасе жизнь коротка». И пока ты росла, здесь сменилось уже не одно поколение. Это раньше они промышляли разбоями. Теперь же вполне мирные инопланетяне». Девушка закусила губу, посмотрела упрямо. «В них течет кровь убийц. Я должна отомстить за отца». Через несколько минут автомобиль остановился. Рич выскочил, предупредительно распахнул дверцу, и из салона показались стройные ножки оперной певицы, обутые в красные босоножки на высоком каблуке. Люси поежилась. Прохладно, и солнца не видно. Впрочем, здешним обитателям это вполне привычно. Девушка подняла глаза и замерла. Сердце гулко ухнуло. Стены из какого-то непонятного прозрачно-желтого материала уходили ввысь, образуя подобие конуса. А на самой вершине мерцала зелеными огнями странная конструкция то ли расплющенный мяч, то ли летающая тарелка. Окна-иллюминаторы были зашторены плотной тканью, на крыше возвышалась антенна. «Что это?» — Рич проследил за взглядом Люси. «Опера. Точнее, оперный театр. Небольшой, как и все строения этой планеты». С губ мужчины сходила улыбка. «Ты не говорил...» «Я и сам узнал об этом в пути. Не сказал, потому что ты могла передумать...» Люси негодующе фыркнула. «Разве форма какого-то здания способна повлиять на мое решение?» «Не может», — примирительно поднял руки вверх рич «Сотни, а может, и тысячи зрителей ждут тебя». «Ты ведь все помнишь?» Девушка кивнула. «Да, она помнила все. И даже больше». С самого детства Люси проводила время вместе с отцом на небольшой космояхте, которая частенько дрейфовала от планеты к планете, подгоняемая солнечным ветром. Папа сам построил её, увлечённый тягой к путешествиям. Именно он научил Люси разбираться в тонкостях фотонных парусов и лихо отдавать команды бортовому ИИ. Иногда девочка даже сама прокладывала курс через гипер. Ей нравилась вибрация корабля, набирающего нужную скорость, и гул генератора нуль-перехода. Особенно запомнился первый вход в гипер. Люси с замиранием сердца любовалась на фантастические картины, в которые превращались пылинки тонкой межграничной материи. Даже секундная встряска корабля не испугала ее. Другое измерение напоминало о прежнем только скоплении звезд. Здесь все словно утопало в темно-синих чернилах, пролитых на белый лист бумаги. Корабль двигался осторожно, обходя змейки созвездий. А впереди уже виднелась планета. Гигантская и неприступная. Казалось, она слеплена из мокрого песка, который струится по ее оси. Компьютер корабля сообщал, что это ничем не примечательный необитаемый мир — Однако Люси запомнила планету из-за ее необычной визуальной текстуры. Последующие перемещения через гипер уже не вызывали первобытного восторга. Девочка просто любовалась игрой теней и света. Все больше ее увлекала техника. Появилась мечта построить однажды свою собственную амфибию, способную приземляться на планеты и трансформироваться в средство наземного передвижения. В тот роковой день они вынырнули возле голубого карлика, окруженного клубами космической пыли. Звук сирены, заставивший сердце встрепенуться, а отца бросится к экрану управления, яркая вспышка, змеиные шипение воздуха, покидающего яхту. Люси не понимала, что происходит. Может, столкнулись с метеором? Или на них напали? Но почему? Они ведь никого не трогали, просто путешествовали. ИИ информировал, что их атаковал дискообразный космический аппарат. Отец уже отдавал команду на разворот, когда их настиг второй удар. Девочка зажмурила глаза, а когда снова распахнула их, то поняла, что ее вместе с креслом катапультировало в спасательной прозрачной капсуле. На маленьком экранчике мигал зеленый огонек. Судя по приборам, путь лежал на землю. Капсула ныряла в еще не закрывшийся гиперпереход, а Люси с ужасом смотрела, как разлетается на мелкие кусочки их космолет. Папа спастись не успел. Что она скажет маме, когда вернется? Как теперь жить? Ей казалось, что среди металлических осколков она видит вальяжно проплывающую летающую тарелку. Девочка со злостью сжала кулачки. «Вы ответите за это!» — прошептала, чувствуя, как слезы застилают глаза. Никаких ковровых дорожек, журналистов и восхищенных взглядов обожателей. Это на земле Люси, оперная дива, голос первой величины. А здесь, на крошечной планете, она всего лишь гастролирующая певичка. Воспоминания разожгли в душе тлеющий костер. Пламя полыхнуло в карьих глазах. Рич остался в машине. Местный немногословный антрепренер проводил ее к сцене через черный вход. Пройдя по полутёмным коридорам, Люси оказалась за кулисами. Осторожно отодвинув ткань пальцем, она сквозь щелку всмотрелась в полумрак. В зрительном зале не было свободных мест. Тысячи глаз в ожидании смотрели на сцену. Инопланетные существа едва слышно переговаривались между собой. Люси прекрасно понимала их речь. Пуговка наушника нашептывала в ухо перевод улавливаемых фраз. Девушка вновь прикоснулась к Алой Розе на платье. Патент на это хитроумное устройство она выкупила перед тем, как вместе с Ричем отправилась в гастроли по галактике. Понадобилось много времени, чтобы найти нужную планету. Артас — крошечный мирок, больше напоминающий ртутный шарик, затерявшийся в клубах галактической пыли. Даже не верилось, что именно отсюда, в тот злополучный день, прибыли те, кто погубил её отца. За 20 лет они изрядно изменились, приобрели светский лоск и способность к дипломатии, подрастеряв былую ксенофобию. Но для Люси они по-прежнему оставались убийцами. Певица еще раз окинула взглядом собравшуюся публику. Маленькие, кратконогие, но шустрые человечки с нежно-розовой кожи, большущими ртами и маленькими носиками-пимпочками. Глаза в форме маслин поблескивали в свете огней. Жители Артаса обладали густыми волосами синего цвета, а крохотные уши были едва заметны на крупных головах. В их крови всё еще играл дикарский дух. Это были очень живучие существа, но у них была своя ахиллесова пята. Музыканты заняли место в оркестровой яме. Зрители в нетерпении затаили дыхание. Кулисы разъехались в стороны. Выдохнув, Люси сделала шаг вперед. Голос девушки зазвучал плавно и не слишком громко. После смерти отца она долгое время находилась в депрессии. Никаких интересов и никаких контактов со сверстниками. Люси редко разговаривала даже с собственной матерью, которая тоже нелегко перенесла гибель мужа. Однажды женщина уговорила дочь пойти в музей. Люси не хотелось. Что она может увидеть среди давно забытых вещей? Но мать настояла. В музее было не так уж много людей. И не мудрено... В век технологий такие заведения посещают лишь старики, заскучавшие о прошлом. Маленькая сухонькая старушка, на вид такая же древняя, как музейные экспонаты, проводила их в один из залов, где хранились музыкальные инструменты разных поколений. Люси с интересом рассматривала лихо закрученные медные трубы, барабаны, кларнеты и клавесины. Экскурсовод прошла в глубину зала и остановилась возле непонятного устройства. Огромный рупор на небольшом плоском ящичке с резной ручкой и палкой, на конце которой виднелась игла. Рядом лежали круглые пластины из черной пластмассы. Взяв один из них, старушка поместила его на круглый диск, прижав иглой. Покрутила ручку, и устройство вдруг ожило. Пластинка закружилась, заходила вверх-вниз игла. — Что это? — Люси недоуменно взглянула на мать. «Граммофон. Наши предки с его помощью слушали музыку», — с улыбкой объяснила мама. «Музыку?» — переспросила Люси. «Я слышу только треск и шипение». «Тише!» — старушка-экскурсовод приложила палец к губам. Граммофон еще немного потрещал и вдруг разразился чудесной мелодией. Люси затаила дыхание. «Какой звук!» Через минуту из рупора зазвучал женский голос. Люси забыла обо всем на свете, забыла о людях, проходящих мимо, о боли, переполняющей душу. Музыка и удивительный голос наполнили сердце легкой радостью. В тот день Люси многое узнала об опере и оперных артистах. Ей захотелось петь так же громко, чтобы даже отец смог услышать ее. Прошли годы. Маленькая девочка выросла и превратилась в светскую львицу. Она полностью изменила имидж и отношение к окружающим. Теперь она стремилась постоянно быть в центре внимания, достичь новых вершин. Несмотря на то, что опера стала ее жизнью, девушка не забывала о своей боли, но ей требовалось время на более тщательную подготовку. Ведь у нее был только один шанс. Всё складывалось как нельзя лучше. Люси сделала головокружительную карьеру на Земле. Она исколесила все страны со своей программой «Маленькая опера». И теперь ее взгляд устремился в космос. Рич помог ей выбить ангажемент для работы на Артасе. Жители другой планеты с интересом приняли их предложение. Звенящий голос отражался от сводчатого потолка, струился легким ветром вдоль тускло мерцающих софитов. Люси не торопилась. Зрители с упоением наслаждались чистым голосом певицы, а она выжидала момент. Внезапно хлопнула дверь, и в зале появился еще один инопланетянин. Выглядел он так же, как и остальные, но опирался на трость. Вообще, выявить возраст жителей Артаса было сложной задачей. Они не старели внешне, на их коже не было морщин, волосы не имели седых прядей, осанка оставалась прямой, тело вполне гибким. Но внутри все органы с возрастом становились менее выносливыми и активными. То, что вошедший опирался на трость, говорило о затруднении в самостоятельном передвижении, тем самым давая понять, что пришелец уже не молод. «Прекратите играть!» — крикнул он на весь зал. Зрители зашипели, но старик настоял на своем. «Замолчите все! Тихо!» Музыка стихла, все в ожидании посмотрели на вошедшего. «Как вы смеете прерывать мой концерт?» Слова летели в сторону невежей, словно снежинки, гонимые ледяным ветром. «Заткнись!» — недобро зыркнул дед. Потом глянул на сидевших в зрительном зале. «Она пришла!» чтобы уничтожить нас!» Дружные. «Ах!» Волной прокатилась по залу. «В чем вы меня обвиняете?» Вспыхнула Люси. Старик не ответил, опираясь на клюку, поднялся на сцену. «Расскажешь все сама?» Он зло прищурился. Ответом ему стало гордое молчание. «Тогда расскажу сам!» «В моем возрасте тоже есть свои плюсы...» Он подошел ближе. «Я опаздывал на концерт, поэтому решил сократить путь, пройдя другой дорогой. И подошел к зданию не с главного входа, а через задний двор. Там заметил машину. а В ней человека. Возможно, я бы прошел мимо, не обратив на него никакого внимания». «Ведь мне было прекрасно известно, что у нас в гостях земляне». «Однако в его руках было это!» — пришелец достал из-за пазухи планшет. Люси смотрела равнодушно. Ей некогда было бояться, нужно было немедленно разрабатывать план «Б». «Но привлекло меня не столько само устройство, сколько открытая программа, замеченная в нем». Однажды, когда я еще работал в государственном архиве, мне доводилось видеть этот интерфейс. Программа, управляющая усилителем звука. Этот тип в машине отслеживал сигналы, которые передавались из зала на планшет. Он был так увлечен своей игрушкой, что мне не составило труда оглушить его палкой и забрать мини-компьютер. Голос старика звучал так, словно он рассказывает вполне житейскую историю. «Если мы с другой планеты...» — инопланетянин пристально посмотрел в глаза девушки. «Это совершенно не значит, что мы не разбираемся в технике. Именно техника и новейшие технологии помогли мне избежать смерти». Он вдруг расстегнул ворот рубашки и ткнул пальцем чуть ниже горла, туда, где у людей расположена щитовидная железа. У старика в этом месте виднелся вживленный в кожу прибор. «Это устройство замедляет старение моего организма. Если другие умирают, не прожив и десяти ваших лет, то я сумел уцелеть до шестидесяти пяти!» Он грустно усмехнулся. «Достойная плата государства за мои былые заслуги!» Застегнув пуговицу, пришелец вновь потряс планшетом перед лицом Люси. «Я просмотрел все! От научных разработок до твоего пути сюда!» Внезапно он протянул руку и ловко цапнул алый цветок на платье Люси. Девушка тонко пискнула. Расправив лепестки... Старик вынул из сердцевинки спрятанное устройство. «Об этом я догадался, сопоставив факты. Ведь этот маленький жучок не только помогает тебе понимать нас, но и в нужный момент усиливает твое пение до смертельной для нас чистоты!» Люси промолчала. «Конечно, он прав». После того, как Рич выяснил, что жители Артаса погибают от звуков сверхвысокой частоты, у девушки возник гениальный план. Она поняла, как это устройство может помочь ей совершить месть. «Тебя арестуют и будут судить по нашим законам», — лицо старика исказило ухмылка. «Я лично выступлю свидетелем. Но сейчас...» Мне бы хотелось услышать твой голос. «Без этого!» — он сжал в кулаке устройство, разламывая его в крошки. Спустившись в зал, пришелец уселся в одно из кресел среди ничего не понимающих инопланетян. «Что же ты? Пой! Мы ждем!» Он захлопал в ладоши, остальные поддержали его, сперва неуверенно, потом более бурно. Негодование еще сильнее разогрело кровь, пропитанную болью. Как он посмел при всех оскорбить и унизить ее? Что же, слушай. Люси не собиралась сдаваться. Она должна завершить начатое. Девушка до конца не знала, что будет делать, но отвлекающий маневр был просто необходим. Память услужливо преподнесла текст любимой оперы которую Люси услышала еще в детстве. Мелодичность звуков и переливающийся тембр. Зрители были восхищены, а старик издевательски скалился. Оперная дива набрала в легкие побольше воздуха и сразу взяла высокую ноту. Вдруг в первом ряду двое пришельцев зажали уши, сморщив розовые мордочки. Это не осталось незамеченным. неужели Люси перевела взгляд на старика и заметила на его лице беспокойство. Внезапно пришло осознание, что ее голос настолько сильный, что не нужно никакое устройство. Мысленно улыбнувшись, она продолжила свою арию. Голос певицы лился, словно чистейшая вода в хрустальный сосуд. Плавно девушка повышала тон. И чем громче она пела чем сильнее волновался старик, ведь в зале уже творился переполох. Немного перевести дыханием, но ровно настолько, чтобы не дать жителям этой крохотной планеты опомниться и снова взять высокую ноту. И вот уже несколько пришельцев зажали уши. Их синие волосы стали клочками выпадать на пол, головы покрылись жуткими трещинами, жители Артаса с воплями падали навзничь, замирая навсегда. Из их ушей текла зеленоватая жидкость. Стражи правопорядка, находившиеся в зале, направили в сторону Люси оружие, чем-то напоминающее бластеры. Сердце ёкнуло. Неужели это конец? Старик сидел, не шевелясь. Однако напряжённые жилваки на его лице выдавали внутренние переживания. Это ещё больше уверило в себе Люси. «На тон повыше!» Сотни лазерных лучей устремились в сторону поющей. Ещё несколько умерших. Пришельцы не приближались, но и излучение, бьющее из пистолетов, не приносило ей никакого вреда. В первые минуты Люси не понимала, почему это происходит, но в какой-то миг чуткое ухо оперной дивы уловило писк ультразвука. Болваны! Может, они и изучили технику, но совершенно не узнали свойства человеческого организма. Иначе зачем использовать акустическое оружие с лазерным наведением, которое убивало таких, как они, но было совершенно безвредно для людей? Ей казалось, что высокий тембр образовал некий защитный купол, который отражал ультразвук, нанося еще больший урон чувствительным жителям Артаса. Звук смешался со светом лучей, обволакивая сводчатые стены зала. Мерцание оружия было похоже на огненные вспышки комет. Казалось, голос певицы стал осязаем. Тонкой шелковой лентой он обвивал противников, удушая, заставляя ронять оружие и умирать под торжествующим взглядом Люсии. Пришелец с клюкой кричал, призывая скорее расправиться с негодной девчонкой. — Я погубил немало чужаков! — потрясал кулаками старик. — Среди них были и жители земли! «Таких, как вы, надо уничтожать сразу! Подходите ближе, она не сможет беспрерывно петь!» Последняя фраза была обращена к полицейским. Да, он оставался тем самым разбойником из прошлого, не щадившим жизни других. Но время, несмотря на попытку обмана, не пощадило его. Пришелец был стар и боялся смерти. Похоже, ему было уже все равно. Убьют Люси или возьмут в заложники, только бы не погибнуть самому. Битва не затянулась надолго. Она была столь же быстрой, как та, что случилась много лет назад в пространстве космоса, когда внезапное нападение летающей тарелки в несколько минут разрушило мир маленькой девочки. Вскоре в зале остался только старик. Один на один с Люси. Голос девушки не умолкал, а пришелец уже не был столь уверенным, как в ту минуту, когда ворвался в зал, бросаясь обвинениями. Да, она пришла, чтобы разрушить их мир, но не она начала эту войну. Несмотря на панику, развеявшуюся в воздухе, все это время враг сосредоточенно наблюдал за происходящим. Он был не глуп и понял, что ультразвук никак не влияет на гостью с планеты Земля. Девушка пела, а старик судорожно сжимал свою клюку. Внезапно он подскочил с места и твердыми шагами направился в сторону Люси. «Почему он так уверен в себе? Ведь он уже давно старик, выживающий лишь за счет своего устройства здоровья». «Точно! Устройство! Оно не только обновляет работу органов, но и защищает носителя от вредоносного звука в том числе». План «Б» мгновенно сложился в голове Люси. А пришелец был уже близко. Он резко дернул набалдашник трости, извлекая из ее нутра остро заточенное лезвие кортика. Взмах руки. Но девушка оказалась проворнее. Перехватив руку старика, она сжала его запястье, внуждая разжать ладонь. Другой рукой Люси рванула ворот рубашки противника. Секунда, и оперная дива безжалостно впилась ногтями в тело пришельца вырывая из его кожи хитрое устройство. Перед ней теперь просто дряхлый старик. Глаза пришельца были полны страха и мольбы. Девушка еще раз окинула взглядом поле битвы и, вдохнув полной грудью, обрушила на старика громогласное, протяжное «О!». Стройные ножки певицы обутые в красные босоножки на высоком каблуке, переступили через мертвое тело старого пришельца. Гордо вскинув голову и чувствуя, как уходит из сердца боль, Люси покинула оперный зал. Девушка вышла из здания и направилась к машине. Улицы были пустынны. Ей казалось, что она поубивала всех жителей. Но даже если это не так, Артас уже не станет прежним. Она смогла победить врага своими силами, сумела отомстить и погасить огонь, выжигающий душу. Довольна ли она теперь? Машина стояла на прежнем месте. Окно возле водительского сидения открыто. Люси села в автомобиль, взъерошила темные волосы. Рича коснулась пальчиком едва заметной кнопки на затылке. «Перезагрузка». Функционирование не нарушено. Увлечение техникой не покидало девушку на протяжении долгих лет. Скрупулезно изучив схемы, обнаруженные в письменном столе отца, Люси стала создавать помощника. Она прекрасно понимала, что в одиночку ей не справиться, а техника, оснащенная искусственным интеллектом, может помочь во многом. Рич появился не сразу. Необходимо было сделать его таким, чтобы даже простые люди Земли не могли отличить его от человека. Почти десять лет ушло на самую кропотливую работу — внешность и умственные способности. Ведь Рич должен был следовать не только заложенной в него программе, но и уметь самостоятельно принимать решения. «Отправляемся в путешествие по галактике», — скомандовала девушка, когда андроид распахнул глаза и улыбнулся. «Все Прошло успешно. В первые секунды его голос прозвучал чуть заторможенно. «Более чем!» — кивнула Люси и тоже улыбнулась. Покидая орбиту Артаса, машина трансформировалась в космический корабль, напоминающий тот, на котором Люси провела счастливые моменты своего детства. Они летели среди звезд и планет, пересекали пространство Гипера, играющие чудесными красками и завораживающими картинами. А по галактике разносился чарующий голос оперной певицы. Маленькая опера разливалась на тысячи световых лет, и Люси верила, что ее отец слышит, как она поет. Вы слушали рассказ Маленькая опера. Автор Анастасия Венецианова. Читал Олег Шубин.